Глава восемнадцатая Сканирование, похожее на медузу планеты, дало немного, только общую картину. Населены оказались всего семь островов из нескольких сотен, причем их население между собой не контактировало. Слишком далеко эти острова располагались друг от друга. Некоторые находились у противоположных щупалец медузы, между которыми лежало по двадцати с небольшим тысяч миль. Мореплавание в этом мире не было развито, да и не могло стать развитым, при том, что острова и рифы постоянно перемещались по океану, порой сталкиваясь, что сопровождалось сильными землетрясениями. Что еще удивляло, почти полное отсутствие металлов среди полезных ископаемых, в результате чего местная цивилизация развивалась довольно странным путем, используя вместо них дары моря. Например, раковины моллюсков. Магия, конечно, присутствовала, но тоже необычная, в основном обрядовая. Но при этом в процессе обряда требовалось вливать в специальные накапливающие энергию орнаменты силу стихии в совмещении с кровным заклятием, иначе ничего не работало. Плюс очень сильно была развита некромантия во всех своих проявлениях. Вместо наемных работников или рабов местные жители использовали разного вида зомби, причем конструировали их очень остроумно. Некоторые по своей функциональности были даже лучше киберов орденского производства и работали десятилетиями без дополнительной подзарядки. Путешествовали между известными жителям той или иной страны островами на костяных драконах, создаваемых некромантами. До телепортации местная наука и магия не дошли. Остров, на который хотел попасть Железный Ник, был почти не населен, Так отдельные рыбацкие деревушки, принадлежащие недалёкому королевству Оргиль, да и те располагались на южном берегу. Гранд-адмирал же хотел посетить пещеры в непроходимых скалах на северо-востоке острова, они обрывались в океан отвесным обрывом, и местные рыбаки избегали появляться в той бухте, наученные горьким опытом. Бесчисленные водовороты, затягивающие под воду даже большие лодки, не оставляли им шансов на выживание. Вход в пещеры находился на высоте почти в 200 метров, и с самого острова виден не был, только со стороны моря. Да и то разве что утром, когда на него падали прямые солнечные лучи. К сожалению, просканировать саму пещеру не получилось, скалы состояли из породы, препятствующей сканированию. По некоторому размышлению было решено отправиться туда на десантном посадочном боте, охраняемом фрегатом под полями невидимости. Железного Ника сопровождали 10 опытных бойцов из легиона Коршуны Ада под командованием Игоря Логвинова, прошедшего еще войну падения, дворхлейтенанта из Землян, плюс кержак Черный для магической поддержки и один из молодых гиперфизиков. Орен Кавитх, заявивший, что возле пещеры, согласно показаниям аппаратуры, как-то странно искажается пространство, и этот феномен нужно обязательно изучить. Монах только отмахнулся на вопрос об этом энтузиасте, пробурчав, что пускай летит, раз уж так хочет. Может, после того, как пару шишек набьет, немного успокоится. Киржак согласился взять молодого ученого с собой, велев одному из легионеров присматривать за неугомонным умником, а то про осторожность тот явно никогда не слышал, готов был без оглядки залезть куда угодно. Вытаскивай его потом. Старый орк несколько часов перед вылетом занимался укреплением бота магическим способом, прошелся по каждой его системе, установив на них всех автономные защитные модули, адаптирующиеся к меняющимся условиям. Помня о любви местных жителей к некромантии, он внедрил также основанные на ней плетения, причем преобразовал и замаскировал их так, что со стороны бот казался костяным драконом. В общем, кержак постарался от души и сейчас с удовольствием наблюдал за творением рук своих, сожалея, что на борту нет других магов и некому по достоинству оценить это произведение искусства. Но в конце концов это было не главным, и старик распорядился готовиться к старту. Легионеры, Орен и Железный Ник, которого с трудом уговорили надеть орденский живой скафандр, уж больно не нравилась ему сама концепция живого оборудования, расселись в десантном отделении бота, а сам кержак занял место рядом с пилотом, крупным гвардам Ринхмарагом марагом в кабине, подключившись к биокомпу бота, чтобы быть в курсе событий. А то мало ли, можно и не успеть вмешаться, ежели что случится. В воздухе завертелась черная воронка выходной аппарели. Бот мягко поднялся с посадочного круга, скользнул в нее и оказался в открытом космосе. Непривычно было видеть планету не шарообразной формы, а похожую на распластанную медузу. Бот набрал скорость и направился к острову у основания шестого щупальца. Позади, на расстоянии нескольких миль, летел фрегат, сразу после старта скрывшийся под полями невидимости. Не прошло и нескольких минут, как бот вошел в атмосферу и начал снижение. Его стало потряхивать. «Внимание!» Мо образ пилота вдруг засветился цветами озабоченности. Согласно показаниям приборов впереди области пространственной нестабильности. Сейчас проверю, отозвался кержак без промедления, разбросав вокруг несколько десятков сканирующих плетеней. Действительно, впереди была область, в которой гравитация произвольно менялась. Пришлось срочно подготовить плетение стабилизации, разработанное еще вместе с Ларом Рандаром. Оно сработало, позволив боту и фрегату безопасно миновать аномалию. Но вскоре выяснилось, что держать это плетение придется практически постоянно. Подобных областей нестабильности в атмосфере планеты оказалось множество. Труднее было, наоборот, найти стабильную зону. Сказывалась, видимо, близость этой вселенной к мирам хаоса. Киржак недовольно бурчал себе под нос, но исправно выплетал нужные связки — мысленно костеря себя за то, что не придумал заранее автоматические системы, подключающие плетение по мере надобности. Это же совсем просто. Эх, все с задним умом сильны, и он не исключение. Когда до поверхности осталось всего 10 миль, зоны нестабильности закончились. Вот только старого шамана не оставляло ощущение чего то любопытного взгляда, словно кто-то невидимый, но очень сильный, Решал, что ему делать с незваными гостями. На всякий случай Киржак подготовил плетение телепортации, готовясь вытащить бот на орбиту в случае необходимости. Откуда-то раздался смешок, и возникло ощущение, что бежать не понадобится, его словно бы успокоили, дав понять, что не собираются причинять вреда, а просто наблюдают за интересным объектом. «Кто это может быть?» Неужели опять довелось столкнуться с Богом или даже Демиургом? Все возможно. Но Киржаку это не сильно нравилось. Всемогущего детяти ему вполне хватило. Будь возможность он бы предпочел сейчас же вернуться на крейсер, но сделать этого не мог. Откуда-то пришло понимание, что Железного Ника обязательно нужно доставить в пещеру. Там их действительно ждет что-то такое, что очень сильно поможет в будущем. «Ох уж эти мне высшие силы!» Раздраженно проворчал старый шаман про себя. «Не могут, чтобы все было просто! Обязательно им надо тень на плетень навести!» В ответ снова кто-то хихикнул. «Да что здесь происходит, драк побери? Кто мог так легко пройти все его тщательно выписанные защиты? И ничего сделать нельзя!» Впрочем, сильно переживать по этому поводу Кержак не стал привык принимать происходящее вокруг заданность и в дальнейших действиях руководствоваться уже этим. Именно поэтому он часто действовал совершенно неожиданно для противника, считавшего, что полностью просчитал орка и его реакцию на то или иное. Внизу слева показались скалы острова. Бот снизил скорость и, заложив вираж, двинулся к неровной форме бухте, где располагались нужные пещеры. Увидев несколько перемещающихся туда-сюда по воде воронок водоворотов, Киржак только головой покачал. Неудивительно, что местные рыбаки в эту бухту не суются. Верное самоубийство. Он не был уверен, что даже их бот уцелеет, если пилот вздумает опустить его на воду. Тот и сам щелкнул пастью, увидев водовороты, затем осторожно повел машину к пещерам. «Видимо, придется высаживаться, зависнув на месте, а потом садить машину наверху, на скалах». Разверстый зев огромной пещеры приближался, а она и в самом деле была огромна. Метров ста в диаметре. Пожалуй, можно сесть и внутри, возле входа. Пол оказался довольно ровным. Пилот быстро понял это, поскольку завел машину в пещеру и опустил ее на каменную поверхность. «Прибыли!» Зачем-то сообщил он, как будто остальные этого не видели. «Буду ждать здесь». «Хорошо», — кивнул Киржек. «В случае опасности немедленно возвращайся на крейсер. Только возьми координаты для гиперперехода, если это возможно. Просканируй тут, что сможешь, и постоянно будь на связи с фрегатом». «Есть», — отозвался Гвард, щелкнув зубами. «Остальным на выход. Командуй, дворх лейтенант «Порядок следования, походный номер два», — приказал тот. Он выглядел молодо, только глаза выдавали бывалого человека. «Гражданские в центр построения, а некоторым энтузиастам...» Он пристально посмотрел на нетерпеливо вертящегося Орана Кавитха. «Никуда не отлучаться без сопровождения, шлемы нарастить и не снимать!» Все четырнадцать покидающих бот разумных нарастили шлемы скафов и через воронку гиперперехода по очереди вышли наружу. Пещера поражала своей огромностью. На первый взгляд она казалась полностью природным образованием, но при более подробном изучении удалось обнаружить следы обработки стен чем-то наподобие лазера. Эту пещеру в свое время проплавили в камне, причем очень и очень давно. Сканирующее плетение, отправленное кержаком, Сообщила, что стены обрабатывались больше миллиона стандартных лет назад. «Интересно, это работа местной цивилизации или гостей извне?» Принялся оглядываться Ник, когда орк сообщил ему об этом. «Может и местный», — пожал плечами Кержак. «Магия на многое способна, а в этом мире магические потоки такие, что меня дрожь пробирает». «Сейчас, на первый взгляд, здешние маги на такое не способны, но уверенно утверждать это я не возьмусь. Может, они деградировали, а может, скрывают свои возможности. Не хочу делать беспочвенных предположений. Пошли!» Оглянувшись на легионеров, он еще раз бросил им эмообраз с просьбой присмотреть за Ороном, не давая тому кидаться на все интересное. Внутренне старый орк ухмылялся. Только из таких вот всюду лезущих без спросу энтузиастов и бывает толк. Но спуску им давать нельзя. Не то по недомыслию и сами шею свернут, и других, пытающихся их вытащить из неприятностей, погубят. Естественно, желая только хорошего. Не раз такое на его памяти случалось. И на родине, и в ордене. Неугомонную Анну Картис хоть вспомнить. Два месяца как-то раз искали, куда ее демоны занесли. А когда нашли, увидели удивленную мордашку. Девочка просто не поняла, что за нее беспокоились. Лина вот тоже такая. Если бы еще она наконец осознала, что не только пилоты Мака, а нечто значительно больше, И возложено на нее растак тоже намного больше, чем на мага или пилота. Выстроившиеся ромбом легионеры не спеша двинулись вглубь пещеры, Между ними шли Кержак, Оран, все время порывающиеся осмотреть стены по дороге, и Железный Ник. Ход уводил все ниже с каждой минутой, судя по сканированию, он спиралью уходил под землю на глубину более пяти миль. Сканирующие плетения Кержака, как ни странно, не могли пробиться сквозь стены пещеры, показывая путь только впереди и позади отряда. Пока ничего интересного найти не удалось, ход и ход — разве что очень уж ровный, да и пыли почти нет. Никаких животных в пещере тоже не водилось, а это уже настораживало. При этом никаких магических плетений, способных отпугнуть тех же летучих мышей, которые на этой планете водились, Орг специально проверил не было. Как и чего-то напоминающего генератора инфразвука или тому подобную аппаратуру. «Я все сильнее ощущаю зов», — негромко сказал железный ник. Там. Он запнулся. Там, как не смешно часть меня, но ну, я так чувствую. Гержак заинтересованно посмотрел на грант адмирала, часть его самого. Что это может быть? Нет понятно, что это какой-то артефакт, и скорее всего древний, но для чего он может быть предназначен? А если вспомнить просьбу от Эрсаи помочь ему, то становится еще интереснее. Впрочем, «А от Тарсайле?» Почему-то старому орку казалось, что на самом деле просьба исходила от кого-то повыше уровнем, а воспитатели и древнейшие послужили всего лишь передаточным звеном. Вполне может быть. А значит, кто-то предполагал, что экспедиция попадет в эту непонятную вселенную с планетами странной формы, иначе ведь Железный Ник никак бы сюда не попал. Даже если бы его нашел и вывел из стазиса кто-то другой. Власти, имущие его родной вселенной, ради второй молодости, разрушающие собственные страны, скорее всего, Ника просто убрали бы, им живой герой совсем ни к чему. Не дай творец еще расскажет, что все было совсем иначе, чем повествуют подконтрольные историки. Почему-то Киржаку казалось, что после встречи с тем, что ждала здесь Ника столько лет, тот станет чем-то большим, чем человек. Старый орк весело оскалился, представив, как грант адмирал будет наводить на родине порядок. Ох и взвоют же важные дамы и господа. Не привыкли они, понимаете ли, к наказаниям за свои проступки. Считают себя всегда и во всем правыми. Ничего, Ник их в этом быстро разубедит. Человек жесткий. При воспоминании о леди Стэркер Жак годливо скривился. Вот уж ходячая мерзость, замаскировавшаяся под человека. А ведь таких среди власть имущих большинство, и болезут во власть прежде всего именно они, словно им там медом намазано. И если в государстве не отработана схема выявления и уничтожения этой гнуси, то такому государству существовать недолго, изгрызут изнутри, превратив в адскую клоаку, а потом и вовсе развалят, даже если им это в конечном итоге окажется невыгодно. Но упыри чаще всего маскирующиеся под либералов и демократов не умеют строить долгосрочных планов на поколение, им бы сейчас чего ухватить, а что там будет потом им не интересно. За небольшим исключением, конечно, сумели же они на родине Ника развратить большинство населения, превратив людей в аморфную массу эгоистов. Но если упыри делают что-то, то только ради разрушения, Построить что-либо масштабное они не в состоянии. Внимание! Поднял руку дворхлый лейтенант, остановив отряд. Что там? Требовательно спросил киржак. Пропасть, ответил тот, с мостом. И? Не понял в чем проблема орг. Сами посмотрите. А посмотреть было на что. Бездонную пропасть метров трехсот шириной пересекал узкий мост. Вот только он то ли был, то ли нет. Полупрозрачная лента в два шага шириной. После сканирования кержак удивленно вскинул брови. Мост состоял из чистой магической энергии, сформированной неизвестным ему образом. Поискав взглядом какой-нибудь камень, орк не нашел его и создал из воздуха, затем бросил на ленту. Камень отскочил и упал в пропасть. Мост оказался упругим. Любопытно. Но рисковать переходом через такую переправу не стоило, и Кержак отправил на другую сторону пропасти поисковое плетение. А затем сплел связку перемещения и активировал ее. Вот только она не сработала. Похоже, хозяева приняли меры от хитрецов, желающих сократить путь. Проверив кое-что заранее заготовленными плетениями, старый орк негромко ругнулся. Вероятностная, да и любая другая магия здесь просто не работала, словно ее и вовсе не существовало. Это сильно настораживало, но идти все равно было нужно. Сейчас Кержак понимал это четко. Впрочем, помимо магии существовала еще и технология, а вот ее хозяева могли и не предусмотреть. «Энергокрылья во всех скафах имеются?» — поинтересовался он. «Конечно», — подтвердил лейтенант. «Это же десантные скафандры, оборудованы всем, чем только можно». «Тогда вот что, Игорь. Активируйте крылья, но не до конца, чтобы в случае падения они вас подхватили. Плюс выставьте защитные поля на максимум». «Так давайте просто перелетим через пропасть». «Нельзя» вздохнул Киржак. «Вот чувствую, что нельзя. Надо обязательно пройти по этой ленте. Не могу объяснить, почему надо, но это так». «Я тоже чувствую, что нужно это сделать», поддержал его железный ник, которому переводил эмообразы в понятную ему речь биокомп скафандра. «Чушь, на первый взгляд. Глупый квест из компьютерной игры, но все равно нужно. Я тоже не могу объяснить, почему. «Ясно», — кивнул Игорь. «Хорошо, раз нужно, сделаем. Крылья и защитные поля активировать. Неро, иди первым». Один из легионеров кивнул. Его скафандр покрыла светящаяся пленка защитного поля. За спиной приоткрылись черные энергетические крылья. А затем он медленно подошел к краю пропасти, потрогал ногой полупрозрачную дорожку, хмыкнул и ступил на нее. Дорожка выдержала. Легионер несколько мгновений постоял, а затем быстрым шагом двинулся к другой стороне пропасти. Вот только дойдя до середины, вдруг замер и принялся отмахиваться от чего-то невидимого. «Нера, что происходит?» — встревожился двор-лейтенант. Однако тот не ответил. Он то продвигался на шаг вперед, то останавливался, что-то говорил, но почему-то никто не смог понять, что именно. Затем снова шагал, отмахивался от чего-то, Пару раз даже упал на дорожку, но удержался на ней. Игорь хотел было послать за ним еще кого-то, но Кержак понял, что делать этого, пока первый не достигнет противоположной стороны пропасти, не следует и запретил. Наконец Неро достиг края дорожки, ступил на каменный пол и обессиленно опустился на него. Немного посидел, затем повернулся к остальным. Это экзамен образ легионера полыхал цветами изумления. «Я столько нового о себе самом узнал. Многие события моей жизни заново пережил. Только, как бы это сказать? Иначе, чем раньше, не так. И не по разу, делая разный выбор. Извини, командир, мне больше нечего сказать. Это каждый должен проходить сам». «Слыхал я о таких артефактах!» Недовольно пробурчал Кержак. «Хорошо, что они обычно настроены на высокую этику проверяемого. Ни разу не было, чтобы они пропускали откровенных сволочей или эгоистов. Среди нас таких нет, насколько мне известно. Поэтому пойду следующим. Пока не пройду, никому не двигаться с места». «А может, я?» — предложил железный ник. «Ведь это меня там ждут?» «Нет!» — отрицательно покачал головой старый орк. Чувствую, надо мне самому посмотреть, что здесь такое. Хочу понять, какие качества в разумном хотели выявить создатели артефакта. Похоже, их попадание в эту вселенную действительно было запрограммировано кем-то с высоких уровней сфер творения. Но тогда именно здесь должны сойтись все. Гержак бы не удивился, если бы здесь оказались и отправленные на поиски Лины под руководством Таниэля и Архутху две экспедиции или кто-то из их состава. Юная Барселат тоже здесь, по утверждению божественного детяти. Ее надо только найти. А сделать это среди тысяч планет, каждая из которых в несколько раз больше привычных по площади, непросто. Впрочем, старый орк был уверен, что тот, кто привел их сюда, подскажет путь. Это в его интересах. Хотелось бы только понять, что именно они все должны сделать. Незаметно выдохнув, Ему, как ни странно, было страшновато. Кержак ступил на полупрозрачную дорожку. Пару мгновений постоял и двинулся дальше. Примерно до половины ширины пропасти ничего не происходило, а вот затем старый орк оказался в месте, в котором никогда не хотел бы появляться. На том самом пике, с которого его, вместе с немногими выжившими учениками, забрали Аарн. Вот только сейчас ордена не было. Судя по лежащей неподалеку мертвой Враэле, убитой эльфийской стрелой, он так и не появился. Изумлению Кержака не было предела, однако он быстро взял себя в руки и осмотрелся. Проклятие. Живых здесь, похоже, не осталось. А ведь так, в конце концов, и случилось бы, если бы тогда никто не пришел на помощь. Затем он обратил внимание, что скафандра на нем больше нет. Старик оказался одет в обычную, не орденскую одежду, которую носил в родном мире, что его весьма удивило. «Учитель!» раздался из-за скального выступа чей-то слабый голос. «Вы живы?» «Да!» коротко ответил Кержак, обойдя выступ. Там лежал с разможженной огромным камнем грудью умирающий грак, Удивительно, что он в таком состоянии еще дышал. Но почему в глазах ученика такое изумление? И куда он, то и дело смотрит. Шаман проследил за взглядом молодого орка и едва не упал от неожиданности. У скальной стенки лежал он сам. Мертвый. Наполовину сгоревший, видимо, был убит в магическом поединке. Судя по использованным заклинаниям, лично Эльвенелем, всегда любившим работать с огнем. Это как возможно? Что за странная иллюзия? Зачем она нужна? Чего хочет наславший ее? Зачем ему это понадобилось? Киржака шалело помотал головой, но стон Гракха заставил его прийти в себя и броситься ученику на помощь. Пусть это и иллюзия, но иначе поступить он просто не мог иначе перестал бы быть собой. Первым делом кержак наложил на Гракха плетение высшего исцеления, показанное однажды командором, но даже оно не смогло справиться с почти полностью раздавленной грудью. После применения сканирующих плетений старый шаман понял, почему ученик выжил. Он, как выяснилось, поставил вокруг сердца заклятие каменного мешка, и это глупое детское заклинание, за которое он когда-то ругал Гракха, Спасло парню жизнь. Удивительно. Но не до того. Надо продолжать лечение. Беднягу в Тианх бы сейчас, но Тианх здесь недоступен. А значит, придется поместить ученика в стазис. О том, что иллюзия вместе с молодым орком вот-вот развеется, Кержак не думал. Он наложил еще несколько исцеляющих плетений, Замкнул тело пострадавшего в кокон стазиса и поместил этот кокон в пространственный карман, в котором чего только не было. За прошедшие с момента его создания десятилетия там скопилось очень многое. А поскольку размер кармана превышал диаметр боевой станции, то о его вместимости шаман давно не беспокоился. Как-то раз даже небольшой скоростной рейдер туда сунул. Он просто складывал в карман все, что хотел, и забывал. Нет, в памяти биокомпа, конечно, был список всего имеющегося, но в нём ещё разбираться требовалось. Кстати, а ведь в кармане может оказаться походный тянг в виде капсулы. Такие не так давно стали производить Ваарн-Ларк, и старый орк, естественно, наложил руку на парочку. Надо проверить, но немного позже. Внимательно обследовав скалу, кержак не нашёл больше никого живого. Эльфийского лагеря внизу тоже не было. Хотя, судя по исчетлеющим углям костров, прекрасно видным сверху, его покинули совсем недавно. Подойдя к телу своего двойника, шаман осмотрел его. Интересно, а что это за жезл в руке у мертвеца? У него никогда ничего подобного не было. Осторожно освободив специальным плетением жезл, кержак подвесил его в воздухе и принялся изучать, не рискуя дотрагиваться. С юности был приучен относиться к неизвестным артефактам с осторожностью. Когда до него дошло, что перед ним, глаза старого орка полезли на лоб. Скипетр короля мертвых. Древняя полузабытая легенда его родного мира. Это где же его двойник раздобыл эту гадость? Она же корежит психику любого разумного. Это во всех книгах написано. Хотя, если вспомнить его тогдашнее отчаяние, он бы из за ухватился, ведь призыв произнес именно от отчаяния. А попадись ему в тот момент, артефакт такой мощи взял бы в руки без сомнений. Ведь не важно, что случится с ним самим, главное — спасти доверившихся ему. Брезгливо покачав головой, Кержак коротким заклятием испепелил жезл. Такая мерзость не должна существовать, слишком опасно, слишком соблазнительна для слабых умов. И неважно, что она дает огромную власть. В то же мгновение иллюзия рассеялась. Видимо, кержак выполнил то, что от него требовалось, и он оказался на другой стороне пропасти. Вот только в пространственном кармане все так же ощущался раненый грак Кержак растерянно потряс головой и пожелал увидеть ученика. Тот тут же появился перед ним. Это что же получается? Это была не иллюзия? А что тогда? Видимо, его забросило на короткое время в параллельную реальность, где последние орки его родного мира погибли. И Киржак вытащил из нее умирающего Грэгха? Да, так и получается, иного вывода не сделаешь. Но все размышления потом. Сначала надо спасти раненого. «Простите, а кто это?» В образе перешедшего пропасть раньше легионера горело удивление. «Ты ведь тоже делал сложный выбор?» Повернулся к нему кержак. «Делал?» — подтвердил тот. «Но это же иллюзия была!» «Поскольку я вынес из нее живого ученика, а это мой ученик, не иллюзия, но что именно, я не знаю, может, параллельная реальность, но теперь главное — спасти парня, он сильно ранен, как видишь!» «У меня с собой аптечка с регенерином, может, вы о нем наверняка слышали?» «Очень удачный экспериментальный препарат. Способен в некоторых случаях даже заменить Тианг в полевых условиях», — вспомнил легионер. «Захватил на случай, если с нашим гостем что-то случится. Я целитель по второй специальности. Ирен Ок, уроженец Ирлорга, Арн в восьмом поколении». «Давай», — протянул руку шаман. «Лучше я сам. Я все-таки целитель». Укоризненно посмотрел на него легионер. Только выведите пациента из стазиса. В общем-то парень прав. Каждому следует заниматься своим делом. Раз он целитель, то пусть лечит. Очень хорошо, что кто-то додумался захватить этот самый регенерин. Кержак действительно пару раз слышал о перспективном открытии группы молодых ученых с одной из центральных планет Аарнларк, но забыл. А ведь препарат способен в полевых условиях даже полностью потерянные конечности отрастить за час-другой. А уж Гракха, после использованного шаманом исцеляющего плетения, вообще минут за десять на ноги поднимет. И действительно, через некоторое время после того, как приложенная к обнаженному плечу молодого орка аптечка сделала ему три инъекции, тот открыл глаза, повел ими со стороны в сторону, увидел лицо кержака, убравшего шлем скафандра, оставив только защитное поле и облегчённо улыбнулся. «Учитель», — прогудел он, — «я не ошибся, вы живы, но... как? Я же своими глазами видел». «Жив!» — подтвердил старый шаман. «А как потом? И да, не бросайся на людей вот в таких доспехах, они мои помощники. Ничему не удивляйся, ты сейчас не в своём мире, а совсем в другом». «Для меня с того времени, когда мы сидели на той скале, прошло много лет. Жаль, что только ты выжил». «Много лет?» — удивился молодой орк. «А...» — повторяю, не сейчас. — прервал его кержек. «Сейчас немного не до того. Возьми вот доспехи, переоденься». В пространственном кармане запасных скафандров валялось десятка два. По первому требованию биокомп обнаружил самый новый и шаман достал его, раскрыл, активировал и приказал ученику войти внутрь. Тот ошаляло потряс головой, глядя на непонятно откуда взявшиеся доспехи, явно магические, по его мнению, да еще и сами собой раскрывшиеся перед ним. Услышав от учителя, что их надо надевать на голое тело, снова удивился. Но раз кержак так сказал, то так оно и есть. Его доверие к учителю было безграничным. Поэтому Грак сбросил с себя кровавленные лохмоти, подивился, что его так быстро исцелили. Помнил ведь, что на него рухнула каменная глыба и залез внутрь доспехов. Они тотчас закрылись. В первые мгновения было темно и мокро, потом немного неприятно, а после этого молодой орк ощутил доспехи своим телом и восхитился. Ничего подобного он и представить себе не мог. А теперь Повернулся он к кержаку. «Ждём остальных и идём дальше», — ответил тот и коротко рассказал о том, зачем они в этой пещере. «Сейчас настрою биокомп твоего скафа, чтобы ты мог общаться с другими». «А что такое биокомп?» — тут же спросил Грак. «Тьфу ты, зараза!» — ругнулся кержак. «Нужная штука, потом расскажу». Молодой орк хохотнул про себя. Учитель с его любимым потом в своем репертуаре. А затем задумался. Анализировать он всегда умел неплохо. И что такое параллельные реальности знал, довелось как-то читать книгу о них. Да и Кержак кое-что рассказывал еще до всех этих событий. Получается, что в реальности, откуда пришел этот учитель, он не находил проклятый скипетр короля мертвых, изменивший его очень сильно. Кержак стал нетерпимым, даже злым, совершенно на себя прежнего не похожим. Но скипетр не помог ему в дуэли с Эльвинелем. Грак осмотрелся, отметив идущего по полупрозрачной дорожке через пропасть человека, если судить по фигуре. Для орка у него были слишком длинные ноги. Они находились в пещере, видимо, искали здесь что-то нужное учителю. Молодой орк уже признал этого кержака учителем, Хоть разумом и понимал, что перед ним совсем другой кержак, но при этом душа его буквально пела. Шаман сейчас походил на себя прежнего, каким он был до того, как впервые взял в руки проклятый богами скипетр. И это Гракха очень радовало. «Это еще что?» Заставил его вздрогнуть возглас учителя. Молодой орг вздрогнул и уставился на идущего по дорожке человека. Тот сейчас нёс на спине ещё кого-то, и откуда этот кто-то взялся, было совершенно непонятно. Однако сразу объяснила, как он сам здесь оказался. Видимо, кержак вот так его самого вытащил, переместившись на скалу, а потом вернулся на эту странную дорожку. Идущий тем временем добрался до края пропасти и спрыгнул на каменный пол пещеры. Затем осторожно опустил на него, залитого кровью высокого светловолосого парня в драном, залитом кровью комбинезоне. «И откуда он взялся?» — хмуро поинтересовался Кержек. «Видимо, оттуда же, откуда и он», — кивнул на гракха Железный Ник. «Я всю жизнь мучился из-за того, что не успел спасти брата во время сражения у системы Олгайт, и вдруг оказался на корабле, где он служил, и я спас Эрта, он жив». Это невозможно, прошло 382 года со дня того самого сражения, но вот он передо мной. «Пустите!» Подошёл к раненому легионер, распорол его комбинезон и приложил к голой коже тут же загудевшую и сделавшую несколько инъекций аптечку. «Вскоре придёт себе!» Получается, эта тропа перемещает каждого в критический момент его жизни, позволяя исправить что-то упущенное тогда задумчиво произнёс Кержак. «Причём перемещает в параллельную реальность, где события пошли иначе, чем ты помнишь. В моём прошлом, например, ничего подобного не было. Там меня вместе с учениками спас Орден Аарн, в который мы все потом и вошли». «То есть здесь существую ещё один я?» изумлённо выдохнул Грак. «Именно так», — подтвердил Кержак. «И все, кто был с нами на скале, живы. «И Скипетр я никогда не находил, ведь это он, думаю, виноват в том, что в вашей вселенной все пошло не так». «Да, учитель», — помрачнел молодой орк, — «вы, то есть он, изменился очень сильно, стал каким-то холодным, жестоким, считающим себя всегда и во всем правом. Но оказалось, что Скипетр не усилил его, а ослабил, и Эльвенель победил». Причем учитель сам привел его на скалу, считая, что переубедит, но не получилось. Эльф подловил его и убил. «Да», — только и сказал Кержак, ощущая себя окунувшимся в жидкий навоз. «Не думал, что я мог опуститься до такой глупости, как взять в руки эту гнусную штуковину. Не иначе совсем отчаялся. Выходит, я слишком хорошо о себе думал». Немного помолчав, он велел. Граг, ничему не удивляйся, тебе вскоре предстоит увидеть очень много непривычного. Я тебе позже все объясню, сейчас не до того. Если коротко мы искали пропавшую девочку, а в итоге напоролись на юного бога, который перебросил нас в очень странное место. И явно не просто так. Что-то мы должны здесь сделать, иначе не выберемся. Да и ты явно не просто так появился. Твой нынешний уровень силы и знаний я примерно представляю. «Защитное плетение второго круга ты точно знаешь. Держи его постоянно, а также подготовь к активации стандартное атакующее плетение третьего круга, но без команды не применяй». «Понял, учитель», — кивнул тот. «Сейчас». Пока они говорили, принесенный железным ником человек пришел в себе, и грант адмирал бросился к нему, сняв шлем и включив защитное поле. Тот поначалу принял его за своего отца и долго не мог поверить, что это на самом деле его младший брат, которого молодой офицер видел совсем недавно. Но почему тогда Ник такой старый? В конце концов, он вынужден был поверить после того, как брат сообщил ему кое-что из того, что знали только они вдвоем. «380 лет?» – поюжился Эрт. «И как дома сейчас?» «Понятия не имею» развел руками Грант адмирал «Я сам больше трехсот лет в стазисе провел, меня инопланетяне спасли. С ними мы сейчас в другой вселенной находимся». И он коротко рассказал старшему брату о случившемся с момента, когда очнулся в Тианх. Тот в ответ только изумленно качал головой. Он ведь только что находился в отсеке почти мертвого крейсера, столкнувшегося с эскадрой работорговцев. Силы были несравнимы, И Тарийский корабль, уничтожив три рейдера, погиб вместе со своим экипажем. Но не все люди умерли сразу. Эрт медленно задыхался, придавленный обломками переборки, и не надеялся на спасение, когда рядом вдруг появился человек в незнакомого вида скафандре и сумел вытащить его. Как именно сумел, он не помнил, поскольку потерял сознание. В себя он пришел уже после излечения здесь, на краю пропасти, и был потрясен тем, что спаситель оказался его младшим братом, сейчас выглядевшим намного старше отца. Сам Ник в то время служил в другом сегменте пространства и успеть на помощь брату никак не мог. Погибший крейсер обнаружили только через 20 лет и тело Эрта похоронили на семейном кладбище со всеми положенными почестями. С тех пор грант адмирал не раз думал, что мог бы спасти брата, если бы оказался рядом. Видимо, это желание и сыграло свою роль на призрачной дорожке. Один за другим члены отряда перебирались через пропасть. К счастью, больше никто не привел из параллельных вселенных живых разумных, но каждому пришлось сделать сложный выбор в какой-то момент своей жизни. Кержак уж было решил, что больше прибавлений в отряде не будет, но когда через мостик двинулся дворхлейтенант, понял, что рано обрадовался. Игорь привел сразу двоих. Причем, как вскоре выяснилось, из разных времен его жизни на земле. Один был дядькой молодого барина, на глазах того, провалившимся под лед, а второй, погибшим еще во время войны с Германией командиром полка, которого молодой офицер очень уважал. Далеко не сразу получилось успокоить людей, внезапно оказавшихся неведомо где. А терять времени не следовало. И кержак, и железный ник подсознательно ощущали острую нехватку Онова. Старый шаман достал из пространственного кармана еще три скафандра, но уговаривать новых спутников надеть их пришлось довольно долго. Поэтому отряд двинулся дальше по уходящему вниз спиралью коридору только через полчаса. К счастью, больше никаких ловушек на дороге не попадалось. Коридор велся спиралью, спускаясь все ниже и ниже, По подсчетам биокомпа, вскоре они находились уже на три мили под уровнем моря. Еще около часа отряд продолжал спуск, а затем внезапно был перемещен через незнакомого типа портал, который ни кержак, ни игрок не заметили, в огромный зал, над которым висело в воздухе нечто непонятное. Нечто сияющее, эфемерное и невероятно красивое. Казалось, тысячи мягко светящихся нитей свиваются в бесконечные многомерные узоры, а может, не нитей, а дорожек. «Что это?» — завороженно спросил Грак. «Не знаю», — хмуро ответил Кержак. «Ник, что вы чувствуете?» «Это здесь», — отозвался тот, не отрывая взгляда от светящегося кружева. «Мне...» Мне надо туда, в центр этого нечто. Ну и как туда попасть? Как выяснилось буквально через несколько минут, создатели странного места предусмотрели все. Не успел старый шаман сделать еще шаг, как внезапно оказался у входа в многомерный светящийся лабиринт с четким осознанием, что его обязательно надо пройти. Причем этим лабиринтом явно было висящее в воздухе энергетическое кружево. Остальные его спутники, включая и новых членов отряда, появившихся на дорожке над пропастью, тоже стояли у разных входов в светящееся нечто. Киржак попытался связаться с кем-то из других аарн через биокомп, но связи не было, хотя они видели друг друга. «Значит, хотите, чтобы мы дошли до центра?» — проворчал себе под нос старый шаман. «Вот делать вам нечего». До него донесся чей-то едва слышный смешок. Точно нечего, констатировал кержак. Скучающие дети. В ответ донесся отголосок легкой обиды и образ, который можно было трактовать так: не суди то, чего не понимаешь. Да? Приподнял брови старый орк. Извините, но со стороны ваше поведение выглядит именно детскими играми. «Кем бы вы там ни были, пройти в центр, говорите?» «Ладно, демон с вами, только учтите, что далеко не все к такому готовы!» В этот раз никто не ответил. Кержак укоризненно покачал головой, пробурчал себе под нос ругательства на одном из древних языков и двинулся в путь, раз уж другого выхода ему не оставили.